Подозрение, что день не задался, возникли у Тимофея Бажова ещё рано утром. Сломался микроавтобус. Пришлось договариваться с шефом, чтобы он пожертвовал джипом, который только-только отмыли после прошлой экспедиции. Как говорится, поскольку Тимофей не позавтракал, красноречие его было необыкновенным. И шеф сдался, но предупредил, что водителя не будет. Степан останется разбираться с микробом, а колбаска-колбасыч ушёл на больничный. В иной ситуации Тимофей просто отменил бы поездку, но в этот раз согласился бесплатно поработать заодно и шофёром. Очень уж перспективная тема маячила на горизонте. Вторым препятствием стал затор на выезде из города. Какой-то чудак не вписался в поворотку, выркнулся прямо посреди дороги и собрал на последнем городском светофоре приличную пробку объезжали по обочине медленно и нудно, поэтому на шоссе экипаж бажова очутился с опозданием в час или больше. Дальше вроде бы всё пошло нормально полсотни километров пролетели как на крыльях, но едва все они расслабились на пути возникла проблема номер три. Джип догнал военную колонну, которая тошнила не быстрее 70, а на подъёмах ещё медленнее. Тимофей обогнал несколько машин, но затем уткнулся в корму бТР И надолго завис в облаках дизельного выхлопа, поскольку встречный поток сделался на удивление плотным. Казалось, что со стороны области в город потянулись все имеющие машины сельчане. Колхозная ярмарка сегодня открылась, что ли? И чем на ней торгуют в конце мая? Ранней редиской, зелёным луком или жалой картошкой? У Тимофея сразу промелькнула мысль о самом худшем варианте. О том, что здешние и спокойные прежде места не миновало участь множества территорий, именуемых зонами нестабильности, и встречный поток состоит из беженцев. Но в тот момент Бажов отмахнулся от мрачной мысли. Очень уж не хотелось в это верить. Так всё было замечательно, особенно на фоне тревожных новостей из разных уголков мира, и вдруг – божья кара. За что? Нет, крайний вариант следовало рассматривать в последнюю очередь. На этом Тимофей и успокоился временно. Вдоволь надышавшись дымом и выслушав всё, что о его водительском мастерстве думает скрипучий Сева, раздражённый Тимофей всё-таки обогнал колонну и подрезал идущую впереди машину ВАИ и умчался вперёд. Но радость была недолгой. За каких-то 15 километров до цели, райцентра Мошнина, возникло новое препятствие. На трассу и окрестности рухнул ливень. Прямо так, не хлынул, даже не пошёл стеной, а рухнул. Дворники работали на всю катушку, но не справлялись. Да и если бы справились, видимость составляла ровно 1 метр, до края капота. Пришлось съехать на обочину и тупо ждать, когда закончится это атмосферное безобразие. Ливень закончился минут через пять, а вот сменивший его дождь затянулся на несколько суток. Но тогда ещё ни Тимофей, ни его спутники не догадывались, что их ждёт затяжное реалити-шоу в «Мире лягушек». Ведь последний прогноз погоды обещал по области кратковременные дожди. Незадачливые путешественники снова двинулись по намеченному маршруту и вскоре наткнулись на последний, главный барьер. Трасса оказалась наглухо перекрыта машинами ДПС, позади которых стояли военные грузовики. От комментариев в гаишнике отказались, лишь посоветовали возвращаться в город, поскольку дорога откроется не раньше понедельника. На удивленную реплику Севы «Так ведь сегодня только пятница» блюстители дорожного порядка не отреагировали. Пришлось провести летучку. Наташа была за возвращение, Сева колебался, а Тимофей настаивал на продолжении банкета. Зря ехали, что ли? Такие трудности преодолели и всё зря? К тому же в окрестностях Мошнина явно что-то случилось. Репортёрское чутье подсказывало, что назревает сенсация. Разве можно было от такого отказаться? Позже выяснилось, что чутье не подвело, только не предугадало масштабов сенсации и последствий. В общем, двумя голосами против одного решили продолжать экспедицию, и Тимофей аккуратно объехал пост по лесам и полям. Вновь вырулить с шоссе удалось у моста через разлившуюся речку. Вокруг суетились военные, они что-то строили и разворачивали целый палаточный лагерь, но остановить джип не попытались, им было не до того. В чём проблема, Тимофей понял, когда группа очутилась на мосту. Здесь и у моста, и с другой стороны скопилось множество машин, и они всё пребывали. Пробка получилась не в каждом городе, увидишь. Машины забили мост в три ряда, но главное, почти не двигались. На городской стороне моста стояли рогатки и шлагбаумы. Пропускали через КПП по одной машине в пять, а то и в десять минут, после тщательного досмотра и каких-то подозрительно задушевных бесед с водителями и пассажирами. Особенно подозрительным было то, что беседы с гражданами вели военные в костюмах химзащиты. Да и все остальные служивые, включая полицейских и мелькающих кое-где спасателей, расхаживали в респираторах или хотя бы в марлевых повязках. Для проезда в сторону Мошнина оставалась всего одна полоса, да и та – протиснуться со сложенными зеркалами. Для проезда военной техники лазейка явно не годилась, но не сталкивать же гражданские машины в реку. Вот военные и решили поступить, как привыкли – прямолинейно, зато надёжно. Они подогнали несколько десятков грузовиков с понтонами и принялись наводить переправу в сотни метров от стационарного моста. Когда джип съемочной группы проезжал по стационарному мосту, наведение понтонной переправы как раз вступало в завершающую стадию. На воду были спущены катера, которые должны были развернуть сцепленные понтоны поперек реки. Едва мост остался позади, Бажов, будто бы предчувствуя что-то интересное, прижал машину к обочине и уставился в окно. Катера как раз взялись за дело. Вернее, попытались взяться за дело. Вывести понтонную сцепку им не удалось, поскольку оба катера вдруг заглохли. И сколько ни пытались экипажи завести свои судёнышки, ничего у них не получалось. Пронаблюдав за мучениями военных минут 15, Тимофей решил, что этот сюжет затянется надолго, а потому лучше продолжить путь. В маршрутном листе, кроме Мошнина, значилось ещё два названия – «Замятина» и «Алексеевка». Именно в треугольнике, обозначенном этими населёнными пунктами, добровольные помощники-следопыты обнаружили нечто настолько странное, что не поленились всеми правдами и неправдами отыскать Тимофея. Поначалу Бажов не поверил следопытам и решил, что их видеоролики и закадровые пояснения – это какой-то розыгрыш. Но на всякий случай заглянул в сеть и вдруг обнаружил нечто похожее, но уже за авторством других любителей погулять в лесу. А на следующий день роликов стало так много, что Божов не выдержал и отправился к шефу с идеей экспедиции в странное местечко. И вот он был практически на месте. Тимофей свернул с шоссе и направил машину в сторону Алексеевки. Почему-то ему казалось, что начать следует не с райцентра или достаточно крупного села Замятина, а с этой небольшой деревеньки. И чуть её вновь не подвело. Именно на окраине Алексеевки группа встретила первого бродячего мертвяка. Ну или заражённого неведомой инфекцией больного. В тот момент понимания проблемы у Бажова ещё не было. Ясно было одно – человек нездоров, можно даже сказать – перерождён. И, похоже, не вчера, а задолго до начала сезона дождей. Выглядел он настолько жутко, что в первый момент никто не поверил своим глазам. А как поверишь, если тебе с пеленок говорят, что ходячие мертвецы – это сказка? И вдруг, получите, распишитесь. Прямо на тебя топает материализовавшийся сказочный персонаж. кощей Бессмертный. Или, выражаясь современным языком, зомби. Это же вынос мозга. Когда первый шок пошел на убыль, Тимофей от души топнул по педали газа, и машина ворвалась в деревню, словно передавая тачанка конницы Буденова. И так же лихо затормозило, чтобы не собрать на передний бампер с десяток местных жителей. Вернее, местной нежити. Все члены встречающей делегации были колоритными по полной программе. Но больше всего Бажова напугало не это. Они двигались вовсе не так, как представляют себе любители голливудских страшилок. Пока они не видели цели, их поведение смахивало на поведение припадочных. Дёргались как потоком, размахивали руками, корчили ужасные рожи. Но стоило им видеть машину с людьми, все заражённые и перерождённые мгновенно преобразились. Их движения стали рациональными, быстрыми и, хотите верьте, хотите нет, вполне осмысленными. Во всяком случае, когда стих скрип тормозов перед бампером ни одного зомби не оказалось, они мгновенно убрались с дороги и бросились на машину с флангов. И в стёкла они били не кулаками и не локтями, а поднятыми с земли палками и камнями. Хорошо ещё, что тяжёлых колов и крупных камней поблизости не нашлось. Джип вылетел из деревни задним ходом, выполнил полицейский разворот и помчался обратно к шоссе, но на небольшом перекрёстке в километре от Алексеевки его поджидала приличная толпа нежити. В сознании у Бажова ещё не уложилось, что все эти существа больше не люди, и что теоретически он с чистой совестью может врезаться в толпу и разбросать всех тварей, как кегли. Это ведь только в кинофильмах герои мгновенно ставят диагнозы и начинают мочить зомбаков направо и налево. Бажов допускал, что все эти люди просто больны, а потому попытался избежать массового наезда и свернул направо. Как выяснилось, впоследствии на дорогу к силу Замятина. Собственно, так группа и очутилась там, где очутилась. Всё, что происходило дальше, можно описать в нескольких словах. Группа не раз пыталась выбраться из ловушки, но лишь утопила джип в непролазной грязи и была вынуждена вернуться в Замятино. В этом селе количество нелюдей на квадратный километр было, пожалуй, минимальным, а всевозможных запасов на складе местного сельпо и в погребах, брошенных жителями домов, было достаточно, чтобы прожить хоть целый год. Кроме того, в селе и вокруг него то и дело мелькали военные которые с переменным успехом пытались зачистить местность от нежити. Кстати, именно военные несколько прояснили ситуацию и подкинули пищу для размышлений. Случилось это на седьмой или восьмой день пребывания группы в карантинной, как выяснилось, зоне. Военные впервые на памяти Тимофея изобрели в посёлок, поскольку их разведка обнаружила нескольких вновь прибывших, вероятно, любителей приключений, которые непонятным образом пробрались мимо блокпостов. Эту вводную Бажов подслушал, затаившись на всякий случай в тени глухого забора одного из дворов на улице Центральной, неподалеку от местной церквушки. Сюда временные жители Замятина повадились ходить за солениями, которых было полно в погребе старого, но недавно перекрашенного домика. Обняв трехлитровую банку с квашеной капустой, Тимофей прильнул к забору и прислушался к беседе двух бойцов, куривших по ту сторону ограды. Сами они называли себя то химиками, то чистильщиками. То, что Тимофей услышал, стало для него даже большим потрясением, чем первая встреча с нежитью. И не только для него. Сева, выслушав его рассказ, замолчал на сутки, а Наташа, наоборот, все те же сутки билась в тихой истерике. Чистильщики не церемонились ни с кем. Ни с условной нежитью, ни с безусловно живыми нарушителями режима. Всех явно больных они отстреливали, а остальных грубо бросали в машины и увозили в подвалы какой-то базы, расположенной неподалеку от Замятина. Как понял Тимофей, 9 из 10 внешне здоровых нарушителей оказывались носителями зомбической чумы, а потому из подвалов их перемещали для проформы в лазарет, а затем в печку, поскольку лекарства от заразы у военных не было, и когда оно появится, никто не знал. Да и появится ли вообще, было под большим вопросом. Вторым пунктом просветления стал окончательный ответ на вопрос «зомби или не зомби». Ответ «не зомби» всё-таки не в кино дело происходит, а в реальности. Но больные все заражённые смертельно и безнадёжно. У военных в этом не было никаких сомнений. Почему они решили, что местное население постигло заражение, а не перерождение, превращение в мертвечину Этого Тимофей не понял. Лично он склонялся всё-таки к киноверсии, хотя бы потому, что все застреленные нелюди поднимались, отряхивались и уходили к себе в леса. Гнить в земле, как все приличные мертвяки, оставались только основательно повреждённые экземпляры. Сгоревшие, расчленённые или хотя бы лишившиеся половины головы. Обо всём этом чистильщики рассуждали долго и описывали такие случаи во всех подробностях. Тимофей едва не проблевался прямо в банку с капустой. Однако при всём при этом чистильщики всё же не гнушались называть заражённых зомбаками, хотя чаще называли их привычно духами. Почему же тогда официально противник именовался не зомби, а именно заражёнными? Зачем военные пытались себя обманывать? Видимо, чтобы сохранить боевой дух. Узнав ещё кое-какие детали Бажов бесшумно убрался из опасной зоны, благополучно вернулся к своим коллегам и поделился с ними новой информацией, в том числе выводами по теме зомби или не зомби. После этого, как было сказано выше, группа на сутки погрузилась в депрессию. С тех пор застрявшие в карантинной зоне телевизионщики прятались и от нежити и от живых. Ведь теперь было совершенно непонятно, какая встреча опаснее. Но эти прятки не были добровольным заточением. Творческая любознательная натура Божова требовала изысканий, и он ежедневно выбирался в мини-экспедиции. В результате Тимофей неплохо изучил местность, повадки нежити и сделал немало интересных выводов. В первую очередь он понял, почему военные, регулярно заглядывая в село, лишь прочесывали улицы, но не совались в дома нежить обходила стороной любое строение с крышей и трубой, а значит и военным незачем было тратить время на прочесывание домов или еще одно наблюдение зомби сторонились от открытых водоемов причина пока была не ясна, но факт железный при этом зараженные не боялись воды как таковой в лесах где они предпочитали прятаться во время дождя было мокро ведь кроны деревьев не зонтики но рек озер и даже луж они сторонились. Этим фактом, кстати сказать, объяснялось и то, что карантинная зона не росла. Об этом Тимофей узнал из другого разговора военных, подслушанного неподалёку от их базы, в нескольких километрах от Замятина. Стараниями аномальных дождей кругом всё было залито водой, и Мошнинский район превратился в реальный остров. Естественная водная преграда и заперла всю эту зомбическую заразу в пределах карантинной зоны. Что будет, когда дожди прекратятся и реки вернутся в свои берега, а лужи и пруды высохнут? Возможно, придётся объявлять карантинной зоной всю область, а возможно, к тому времени проблему заражения удастся как-то решить. Пока никто не загадывал. Даже синоптики. Ведь погода тоже вела себя как-то странно. И метеослужба просто отказывалась делать внятные прогнозы. Вот как-то так... Тимофей выразительным взглядом обозначил, что закончил монолог, но шаман не спешил с комментариями. Какое-то время он переваривал информацию, глядя в одну точку. Затем вынырнул из задумчивости и кивнул. «В целом понятно. Это когда было? В смысле, когда вы сюда приехали?» «В конце мая, двадцатого. Получается, два месяца назад». «Два месяца?» Шаман удивлённо вскинул брови. «Уже два месяца живёте в этой дыре втроём?» «Если не считать зомбаков», – проскрепил вечно недовольный Сева, – «и таких, как ты, гостей». «Но гости здесь не задерживаются», – добавила Наташа. «Никто не верит, что в лесах опасно, и что военные не помогут, тоже не верят. Все или на базу, или к мосту уходят. А мы с ними весточки отправляем. Связи ведь нет». «Постойте, как это связи нет? Я только вчера говорил с приятелем по телефону. Обсуждали детали совместного отпуска. Как такое может быть?» может уверенно ответил бажов мы не в курсе деталей но в целом многие вновь прибывшие рассказывали что созванивались с людьми на острове даже пытались перезвонить прямо при нас но перезвонить ни у кого не вышло и не могло выйти опять проскрипел сева ведь только мы как последние идиоты сюда сунулись и застряли а все местные как раз два месяца назад или эвакуировались или вымерли ну то есть переродились «Но мы не видели, чтобы зомбаки по телефону болтали. Они вообще говорить не могут. Не дышат ведь». «Странно». «Более чем», — согласился Тимофей. «Хотя, конечно, превращение людей в чёрт знает кого вообще невероятная тема. Вы уверены, что вояки ошибаются, и все вокруг теперь эти реальные зомби?» Можете называть их нелюдями, нежитью, тварями, ходячими мертвяками, если не нравится слово зомби. Тимофей пожал плечами. Суть не меняется. Пульса у них нет, дыхания тоже нет. Убить их, то есть нейтрализовать можно, только если расчленить или сжечь, или хотя бы башку продырявить хорошенько. Но при всём этом они довольно резво и осмысленно двигаются и кусаются, как я уже рассказал. А бывает хомячить жертву с потрохами подсказал Сева. «Тут по настроению». «Или так», Тимофей кивнул. «А главное, заражённые через укус люди превращаются в зомби. Правда, только когда попадают под лунный свет. И не мгновенно, а в течение суток после облучения». «За эти сутки они теряют свою душу», тихо сказала Наташа и вздохнула. «А ещё отражение в зеркале и тень», закончил Сева. «Как-то это не очень». Шаман поморщился. «Не вампиры же они». «Доппельгангеры», – подсказала Наташа. «Мы решили так их называть. Двойники. Плохие копии тех, кто раньше был человеком. Или, можно сказать, худшие половины их сущностей. Бездушные». «И как это понимать? А где оригиналы или что там? Лучшие половины сущностей?» «Они постепенно уходят». никуда Мы пока не поняли, но другого объяснения не придумали. А что, плохая версия? Ну, так. Шаман неопределённо помахал рукой. Сыровато, мягко говоря. Вот если бы вы точно знали, куда уходят их лучшие половинки, ведь не к маме в Брянск уезжают. У нас есть мысль, но ты опять не поверишь. Инициативу перехватил Сева. Вот посмотри. Только на нашем канале. Эксклюзив не переключайтесь. Он включил фотокамеру в режим просмотра снимков и развернул экран в сторону шамана. В кадре был участок улицы и опушка леса. Снимок был сделан из окна убежища. Кроме пейзажа, шаман сумел разглядеть один вполне чёткий силуэт человека и ещё несколько размытых пятен, будто бы небольших столбов дыма, не успевших подняться выше пары метров и развеяться. «Это что?» «Это они, зомбики наши». «Зомбачки-зомбульчики», – Сева скривился и указал на силуэт. «Вот его мы раньше не видели. Пришёл утром, как ты, со стороны большой воды. Свежак. А ещё там как бы есть местные, бывшие жители села Замятино». «Теперь можно называть его Замбятино», – невесело проронил Тимофей. «Это да», – Сева тоже усмехнулся, правда умудрился и это сделать как-то недовольно, без огонька. Короче, зомбятинцев в кадре нет, хотя они тоже тут бродят. Давно уже. А остальные первые сутки круги нарезают. «Какие остальные?» – удивлённо спросил шаман. «Вот эти, суточные!» – Сева указал на размытые пятна. «Я отражение в зеркале снимал, понимаешь?» «Ну что?» – шаман задумчиво потёр подбородок. Все заражённые этой зомбической чумой постепенно теряют отражение и тень, это я понимаю. И склонен вам поверить. Что ты ещё пытаешься доказать? Ты смотри, смотри, Сева перелистнул кадр. Время видишь? Ровно секундой позже, только теперь снимок прямой, без зеркала. Всё на месте. Вот именно, включая зомбятинцев. Полный комплект. Запутал совсем. Шаман на миг зажмурился и помотал головой. У сформировавшихся зомби отражения нет, а у тех, кто пока в процессе, отражения истончаются, поскольку их материальные тела, ну, скажем, перерождаются. Что дальше? Вот ты тормоз. Сева удручённо вздохнул. Ладно, последние кадры. Жесть, смотреть до конца. вот ещё плюс одна секунда. Видишь зомбаков? Нет. Куда делись? В лес ушли а теперь смотри на следующий снимок видишь отражение свежака и суточных вижу понял теперь самих уже не видно деревья мешают а сущности частично в зеркале остались то есть э, по вашей версии лучшие половины их сущности остаются в зеркалах скорее в зазеркалье уточнил тимофей По моей версии, роль большого зеркала, принимающего лучшие половины их сущности играет Луна. Или даже всё ночное небо. Задень эти лучшие сущности уходят так далеко, или точнее сказать, глубоко в это зазеркалье, что следующей ночью зомби уже не отражаются ни в лунном зеркале, ни в каком другом. Мистика, конечно. «А где тут не мистика?» – вставил Сева. «Только более здравой версии у нас пока нет. Но без рыбья...» «Сгодится». Шаман махнул рукой и снова задумался. но «Ну, что нам это даёт?» «Как минимум твёрдую уверенность, что зомби не сунутся сюда», заявила Наташа и указала на зеркало. «Они не заходят в дома, потому что боятся увидеть...» «То есть не увидеть себя в зеркалах». «Как это связано с тем, что лучшие половина их сущности остались в лунном зазеркалье, не знаю». «Но связано. Может, они хотят думать, что с ними ничего не произошло?» «Они вообще умеют думать?» – шаман покачал головой. «Как-то не верится. Со стороны животные животными, только на двух ногах». «Это может быть подсознательным страхом?» – предположил Тимофей. «Новым условным рефлексом или какой-то программой?» «Хотя последнее, наверное, перебор?» «Эдак можно до заговора дофантазироваться». «А «А я так и говорил», – встрял Сева. «Помнишь, позавчера произошла утечка боевого вируса из военных лабораторий?» «Вероятное наличие этой якобы программы твоя версия не объясняет». «Еще как объясняет!» «Возможно, все что угодно», — прерывая зарождающийся спор, — сказал шаман. «Все версии пока сырые, но что-то в них есть. Каждый понемногу». «Главное, что все работают на один и тот же вывод», — заметила Наташа. «Не высовываться». Вот почему я предлагаю сидеть и не дёргаться. Два месяца просидели и ничего, не умерли пока. Тьфу на тебя, проронил Сева и поморщился. На карка ещё. Можно всем вооружиться зеркалами, шаман пожал плечами. Чем не лишение проблемы? Сунутся, а мы им предъявим, которых нет. У них в мозгах сбой программы, перезагрузка, а нас уже след простыл. «И еще надо будет держаться поблизости от домов и естественных зеркал, вроде озер и больших луж. Так перебежками глядишь и выберемся». «А ночью?» «А ночью будем спать», – шаман усмехнулся. «Доппель, как их там, зомбаки ваши? Не вампиры, вы сами сказали. В темноте такие же кроты, как мы, наверное. Видели их ночью?» «Слышали», – Тимофей с сомнением посмотрел на девушку. «Может быть, Олег прав?» «А я лев», Наташа сердито фыркнула. «По гороскопу. Идите, если Шила в одном месте. Я останусь здесь». Как только шаманов скрылся в доме, следивший за ним человек бесшумно перемахнул через низкий забор и взобрался на крышу сарая. С этой позиции было хорошо видно выходящее во двор окно. Старинные занавески с ажурной каймой были задёрнуты, но прикрывали они лишь нижнюю половину окна, поэтому человек без труда разглядел, что происходит в доме. Разговоров человек не слышал, но это не стало проблемой. Он умел читать по губам. Когда люди в доме перешли к обсуждению вариантов прорыва к мосту, шпион покинул свою позицию и скрылся в лесу. Всё шло по плану что собственно и требовалось.